Глава первая. Чего вы боитесь и почему? Я сижу одна в пустой аудитории. Вот-вот начнется очередной мой семинар по работе со страхом. Сейчас сюда войдет новая группа. Моя дрожь в коленках перед каждым их появлением в аудитории уже давно осталась в прошлом. И не только потому, что таких занятий я успела провести немало. Еще до того, как эти люди рассядутся по местам, я хорошо представляю, с кем мне предстоит встретиться. Они точь-в-точь точь такие же, как и все мы. Стараются не отстать от других, но не уверены, что это у них получится. Всегда одно и то же. Они только входят в класс, а я уже чувствую напряжение. Рассаживаются по одному, подальше друг от друга, пока не останется свободных парт. Только тогда решаются сесть рядом с кем-то. Все молчат, нервно ерзая на своих местах в ожидании начала. И все же я люблю их. Люблю за то, что они нашли в себе смелость признать, что не все в их жизни работает так, как должно работать. Само их присутствие в этом классе — знак того, что они готовы что-то изменить. Я начинаю. Прохаживаясь по аудитории, прошу каждого из присутствующих рассказать всем нам, с какими трудностями в жизни им приходится сталкиваться. Их истории начинают понемногу разворачиваться. Дон хочет оставить свою карьеру, которой было отдано 14 лет, чтобы целиком посвятить себя своей мечте — стать актером. Мэри Эллис, актриса. Она хочет понять, почему прибегает к всевозможным оправданиям и уловкам, чтобы не появляться на прослушиваниях. Сара подумывает о разводе после пятнадцати лет брака. Тедди хочет преодолеть свой страх старения, а ведь ему всего 32. Джин – пенсионерка. Она хотела бы выяснить отношения со своим семейным врачом. Он относится к ней как к ребенку и вечно избегает прямых ответов на ее вопросы. Пати давно думает о расширении своего бизнеса, но ей никак не удается прорваться на более высокий уровень. Ребекка никак не может напрямую поговорить с мужем, хотя есть много вещей, которые не дают ей покоя. Кевин хотел бы преодолеть страх перед отказом, Ему очень трудно пригласить женщину на свидание. Лори никак не может понять, почему она чувствует себя такой несчастной, ведь у нее есть все, чего только можно пожелать в этой жизни. Ричард только что вышел на пенсию и не знает, чем теперь занять себя. Он боится, что это уже финал. Итак... Пока не будет выслушана история каждого. Честно скажу, всякий раз меня зачаровывает, как меняется атмосфера в классе, пока мы делимся наболевшим. Напряжение ощутимо спадает, а на лице у каждого заметно чувство облегчения. Первое, что начинают понимать мои ученики, они не единственные в этом мире, кто испытывает страх. Второе, Они воочию убеждаются, как располагает к себе человек, когда открывается и делится своими чувствами. Задолго до того, как будет выслушана последняя история, в классе выцаряется чувство взаимного доверия и понимания, что все мы в одной лодке. Мы перестаем быть чужими друг другу. Да, житейские обстоятельства участников семинара внешне могут существенно отличаться, но скоро проступает то, что скрывается под поверхностным слоем их истории. И становится ясно, что у всех есть один общий знаменатель – страх, как сдерживающий фактор, который не позволяет ощутить жизнь во всей ее полноте, какой она может и должна быть. Этот сценарий повторяется снова и снова. Возможно, вы захотите спросить, как в рамках одного курса можно совместить работу над столь разными проблемами? Ведь цели и страхи каждого на первый взгляд очень разные. Они кажутся разными до тех пор, пока мы не копнем чуть глубже и не взглянем на причину, лежащую в основе одолевающих людей страхов. Все разновидности страха можно условно разделить на три уровня. Уровень первый. Легко прослеживается в историях вроде тех, что были приведены выше. Этот уровень страха бывает двух типов. Страх перед действием и страх перед тем, что должно или может случиться. Вот неполный список двух типов страхов уровня первого. Страх перед действием. Боюсь учиться чему-то заново. Боюсь принимать решения. Боюсь сменить работу. Боюсь завязать дружбу. Боюсь порвать отношения. Боюсь врачей. Боюсь отстаивать свое мнение. Боюсь садиться на диету. Боюсь собеседования. Боюсь садиться за руль автомобиля. Боюсь выступать публично, боюсь совершить ошибку, боюсь интимной близости. Страх перед тем, что должно или может случиться. Боюсь стареть, боюсь инвалидности, боюсь выхода на пенсию, боюсь одиночества, боюсь ухода из дома повзрослевших детей. Боюсь природных катаклизмов. Боюсь бедности, боюсь перемен, боюсь смерти, боюсь войны, боюсь болезней, боюсь потерять любимого человека, боюсь несчастного случая, боюсь насилия. Вы вполне можете добавить к списку и кое-что от себя. Думаю, не нужно повторять. Вы не окажетесь в гордом одиночестве, если скажете «Да, мне знакомо кое-что из этого списка или даже весь этот список». И на то есть своя причина. Коварство страха в том, что он стремится проникнуть во все сферы нашей жизни. К примеру, если вы боитесь знакомиться, несложно сделать вывод, что вы боитесь вечеринок, интимных отношений, собеседований и так далее. Яснее разобраться в этом нам поможет взгляд на страхи уровня второго. Страхи этого уровня воспринимаются существенно иначе, чем страхи уровня первого. Страхи уровня второго не только ситуационно ориентированы, они непосредственно затрагивают наше эго. Страхи уровня второго. Боюсь быть отвергнутым. Боюсь успеха, боюсь потерпеть поражение, боюсь собственной уязвимости, боюсь быть обманутым, боюсь своей беспомощности, боюсь неодобрения, боюсь потерять имидж. Страхи уровня второго скорее обращены к внутренним состояниям ума, чем к внешним обстоятельствам. Они отражают наше восприятие своего «я» и способность выживать в этом мире. Если вы боитесь оказаться отвергнутыми, этот страх скажется почти на каждой области вашей жизни – на общении с друзьями, интимных отношениях, отношениях на рабочем месте и так далее. Вы боитесь, что вас отвергнут, неважно в какой ситуации, поэтому начинаете защищать себя, и тем самым значительно себя ограничиваете. Вы начинаете закрываться от мира. Посмотрите на список страхов уровня второго еще раз, и вы увидите, что любой из них влияет на самые разные сферы вашей жизни. Уровень третий находится у самого основания проблемы. Это самый большой страх из всех. Именно он связывает вас по рукам и ногам. Итак, вы готовы? Страхи уровня третьего. У меня не получится. Ну и что? Что тут такого особенного, спросите вы? Понимаю, вы разочарованы и ждали чего-то более драматичного. Но правда, вот она. В основании каждого из ваших страхов лежит страх, что у вас не получится справиться с тем, что может преподнести вам жизнь. Давайте проверим это. Для примера переформулируем некоторые страхи уровня первого. «У меня не получится смириться со старением. Я не смогу жить в одиночестве. У меня не получится выжить без денег». У меня не получится адаптироваться к переменам. У меня не получится справиться с болезнью. Я не смогу жить без нее, без него. Я не перенесу насилие. Страхи уровня второго теперь выглядят как... У меня не получится справиться с ответственностью, которая приходит с успехом. «У меня не получится справиться с неудачей», «У меня не получится пережить отказ» и так далее. Таким образом, если совсем просто, на уровне третьем все страхи сводятся к формуле «У меня не получится». Но истина вот в чем. Если вы знаете, что у вас получится справиться со всем, что бы с вами ни случилось, чего вам бояться? Ответ. Ничего. Да, я знаю, это еще не повод запрыгать от радости. Но поверьте, вы только что услышали действительно очень важную новость. Вы узнали, что способны справиться со всеми своими страхами. При этом от вас не требуется что-то контролировать в окружающем мире. Должно быть, это уже само по себе огромное облегчение». Вам больше не нужно контролировать, что делает ваш спутник жизни, что делают ваши друзья, ваши дети или ваш босс. Вам не нужно контролировать, что происходит во время собеседования, на работе, на новом рабочем месте, что происходит с вашими деньгами или где-то еще. Все, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от страха, больше доверять своей способности справиться со всем, что бы ни встретилось вам на пути. Я опять повторяю эту мысль, потому что она крайне важна. С этого момента, только почувствовав страх, сразу напоминайте себе, что это лишь признак того, что вы не совсем уверены в своих силах. Затем выбирайте парочку методов из этой книги, и принимайтесь работать над собой. Просто ставьте конкретную цель и не отвлекайтесь на сомнения. Меня часто просят пояснить, почему мы так мало верим в себя. Я не знаю ответа на этот вопрос. Но я знаю, что некоторые страхи являются инстинктивными и здоровыми и помогают нам быть начеку в момент опасности. Остальные те, что сдерживают нас в личностном росте, неуместны и деструктивны, и, возможно, своим появлением обязаны огрехом в нашем воспитании. Сколько живу на этом свете, ни разу не слышала, чтобы мать, отправляя ребенка в школу, напутствовала его так. «Вперед, мой малыш! День без риска — это день, прожитый зря». Скорее всего, она постарается внушить ребенку. «Будь осторожен, ни во что не лезь!» Это «будь осторожен» несет в себе двойное послание. «Мир за стенами дома представляет опасность, и у тебя не получится с ней справиться!» То, что мамочка на самом деле имеет в виду, конечно же, должно звучать так — Если что-то с тобой случится, я не смогу помочь тебе справиться с этим. Вы сами видите, что она лишь транслирует ребенку неуверенность в своей собственной способности справляться с проблемами. Помню, как отчаянно мне хотелось в детстве двухколесный велосипед, и как мама все отказывалась его купить. Ее ответом на мои мольбы всегда было одно и то же. Ты знаешь, как я тебя люблю, поэтому я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Для себя я это переводила следующим образом. Ты такая растяпа, куда тебе еще и на велосипед садиться? Теперь-то я понимаю, что в действительности она хотела сказать, если с тобой что-то случится, я этого просто не переживу. И вот моя сверхосторожная мама оказалась в отделении интенсивной терапии после серьезной операции с трубками в носу и в горле. Когда мне сказали, что пора оставить ее одну, я прошептала, даже не зная, слышит ли она меня, что люблю ее, и скоро вернусь. Уже идя к двери, я услышала ее слабый, почти неслышный голос за своей спиной, едва различимые слова — и угадайте, что это были за слова. Вы угадали. «Береги себя». Даже находясь в полубессознательном состоянии из-за анестезии, она посылала мне сигнал быть осторожной. Я не сомневаюсь. Мою маму можно считать типичным представителем большинства наших матерей. Принимая во внимание, какое несметное число этих «береги себя», скармливают нам родители в детские годы, можно лишь удивляться тому, что мы вообще решаемся переступить через порог своего дома. Кроме подобных совершенно очевидных причин, корни нашего страха могут крыться в чем угодно. Но в конце концов, разве так важно, откуда приходят к нам сомнения в себе? Это совершенно не мой подход – анализировать, когда, почему и каким образом появляются страхи. Иногда просто невозможно вычислить реальные причины негативных стереотипов. И даже «узнай их» — это вовсе не значит, что эти стереотипы возьмут и сами собой изменятся на позитивные. В нашем случае вы можете сказать себе «Мне не нравится, что мое неверие в себя мешает получить то, чего я хочу от жизни. Это знание» очень четко фокусирует наше внимание на том, что требуется поменять. Нет необходимости распылять энергию на раздумья «что» и «почему». Это не имеет значения. Важно, чтобы вы начали развивать веру в себя, пока не сможете сказать себе «что бы со мной ни случилось, я могу с этим справиться». Не сомневаюсь, что тут же услышу в ответ от какого-нибудь Фомы неверующего что-то вроде «Ну, перестаньте! Как можно справиться с параличом, смертью ребенка или раком?» Мне понятен ваш скепсис. Не забывайте, что в свое время и я была таким же Фомой. Что ж, лучший способ убедиться в моей правоте — продолжать читать дальше, и пусть книга говорит сама за себя. Дайте себе шанс, победный шанс, воспользоваться теми методами, которые вы будете открывать для себя, переворачивая одну страницу за другой. Вы заметите, что ваша вера в себя выросла настолько, что вы больше не сомневаетесь в своей способности совладать с любыми обстоятельствами, которые могут ждать вас на пути. И пусть в вашей голове постоянно звучат два коротких но, возможно, самых важных слова, которые вам когда-либо приходилось слышать. «Я справлюсь».